«У вас там в комнатах чайку горяченького. Не найдется ли?» «Вроде бы гости у вас». «Конечно, баб Нюр!» — крикнула странно звенящим голосом Ася. «Сейчас я тебе принесу. Может, там еще печенье осталось». «Да печенье-то у меня свое!» — протестующе замахала руками старуха. «Я вам как раз отнести хотела. Купила в гастрономии». Да пожадничала, все никак не съесть. Мне бы только чайку, а печенье вот возьмите-ка, ребятишкам. Глава пятая. Загадки и отгадки. Таечка, ну что случилось? Скажи, скажи мне сейчас, тебе сразу легче станет. Попей вот. Выпей водички. Мама облизывала губы и бестолково суетилась вокруг рыдающей Таи, похожей на большой шарик, от чего то вопреки всем астрономическим законам, крутящийся вокруг шарика поменьше. На глазах ее тоже уже выступили слезы. Тетя Зина стояла у окна, сложив руки на груди и как будто бы отстранившись от всего. На самом деле она тоже переживала за племянницу, но не умела этого выразить. Однако младшая сестра с ситуацией явно не справлялась. — Прекратить реветь! — громко скомандовала тетя Зина. — Смотреть на меня! Тая послушно подняла распухшую физиономию, похожую на помятый блин. — А теперь объясни толком. Что случилось? «Откуда вдруг такая странность? Не пойду в школу!» Тая хлюпнула носом и потерла кулаками глаза, вызывая жалость. Тетя Зина на жалость не купилась. «Просто не пойду!» — сказала тогда Тая. «Замечательно!» — тетя Зина позволила себе усмехнуться. «Ты не даешь нам возможности разобраться и помочь!» Оставить твое заявление без внимания мы тоже не можем. Следовательно, у нас нет выхода. Завтра же мы с Мариной идем в школу к директору». Дураку понятно, что если насквозь положительная девочка-отличница через неделю после начала учебного года отказывается идти в школу, тому должна быть причина. «Вот пусть он и разбирается». «Не надо к директору!» — испуганно воскликнула Тая. «Тогда рассказывай!» — безжалостно велела тетя Зина. Тая попыталась рассказать, попутно тихо плача и жалея сама себя. По мере рассказа девочки на лицах обеих сестер появилось одинаковое, все более недоуменное выражение. В конце младшая вопросительно взглянула на старшую то есть ты хочешь сказать неуверенно начала тетя зина что тебя никто конкретно не обижал и не дразнил но ты не хочешь учиться в этом классе потому что они все что ненормальные что значит ненормальные это же обычная районная школа и учатся в ней обычные дети, разные. И как это вообще? Весь класс может быть ненормальным.